Американ-бар Ещё девиц не видно в баре. Лакей невежлив и угрюм, И в крепкой чудице сигаре Американцы едкий ум. Сияет стойко красным лаком И дразнит судовиски Форд. Кто не знаком с буфетным знаком И в ярлыках не слишком твёрд? Банана в груда золотая на всякий случай подана, И продавщица восковая невозмутима, как луна. Сначала нам слегка взгрустнется, Мы спросим кофе с Кюрасо, В полоборота обернется фортуны нашей колесо. Потом, беседуя негромко, Я на вращающийся стул влезаю в шляпи, из соломкой мешает лёд внимаю гул хозяйский глаз желтей червонца мечтателей не скорбит мы недовольны светом солнца течением медленных орбит